Глава тридцать первая. Президент Люсиндер. Стоя в черном лимузине, президент Люсиндер улыбался, приветствовал толпу и мучился от боли. Ноготь большого пальца на ноге врос в самое мясо. Не утешала даже мысль, что сам Юлий Цезарь во время грандиозных военных триумфов страдал от подобных превратностей судьбы. Александр Великий со своим сифилисом К тому же в ту эпоху никто не знал, как все это лечить. За спиной Юлия Цезаря всегда стоял раб, который, помимо того, что носил за ним лавровый венок, должен был регулярно повторять императору на ухо «Помни, что ты всего лишь человек». Люсендер обходился без раба. Ему хватало и вросшего ногтя. Он махал рукоплескавшей толпе, но все время думал о том, как же избавиться от боли. Личный врач рекомендовал хирургическое вмешательство, но глава нации еще ни разу не лежал на операционном столе. Ему не нравилось, что какие-то безликие незнакомцы в масках, вооруженные отточенными бритвами, примутся шуровать в его трепетной плоти, пока он будет спать. Конечно, можно прибегнуть и к особым методам педикюра. Это сулило быстрое избавление, и на операционный стол ложиться не нужно, но резать будут по-живому и без наркоза. Это тоже не вызвало у Люсендера особого энтузиазма. — Сколько проблем, досаждающих человеку! Вечно где-то что-то не так. Ревматизм, кариес, конъюнктивит. На прошлой неделе Люсендер мучился от очередного приступа язвы. — Не волнуйся так, жан советовала ему жена. — Ты просто расстроен делами в Южной Америке. Завтра поправишься. Я всегда говорю, если ты здоров, то каждый день у тебя болит что-то другое. Какая чушь. Но она принесла ему горячего молока, и боль в животе утихла. Зато ноготь разболелся сильнее прежнего. — Да здравствует Люсендер! — кричали вокруг. «Президент — Президент Люсендер! — скандировала толпа. — Ох уж этот новый мандат. Скоро надо будет заниматься им вплотную. Выборы не за горами. Несмотря на проклятый палец, Люсендер все-таки пережил несколько приятных моментов. Толпу он обожал. Он обнял крошечную разовощекую девочку, которой мать потрясла у него под самым носом. Какой-то мальчуган сунул ему букет цветов, тех самых, которые моментально вызывают аллергию. Машина вновь тронулась. Президент заставил себя немножко пошевелить пальцами, втиснутыми в новые жесткие туфли, как вдруг какой-то высокий тип в костюме «тройки» кинулся к нему с револьвером в руке. В ушах прогремело эхо выстрелов. «Ну, вот меня и застрелили», — спокойно подумал президент. Теплая кровь потекла по животу. Люсендер улыбнулся «Красивый способ войти в историю. Ему повезло». Не то, что его предшественнику, у которого отобрали президентский мандат, когда тут заболел раком предстательной железы. А этот технократ с черным револьвером дал ему шанс. Убитые президенты всегда получают почетное место в школьных учебниках. Все восхищаются их дальновидностью, превозносят грандиозность планов. Дети в школах разучивают тоды, написанные в их честь. Иного бессмертия не существует. Люсендер краем глаза заметил убийцу, скрывавшегося в толпе. А что же телохранители? Топчутся на месте, как бараны. Вот это урок. Нет, на этих профессионалов в штатском рассчитывать нельзя. Кто же так ненавидел его, что решился на убийство? Ба, скоро ему будет на это плевать. Все теперь неважно в том числе и проклятый ноготь. Смерть — лучшее лекарство от мелких горестей бытия. «Врача! Скорее, врача!» — кричал кто-то рядом. Хоть бы они все заткнулись. Не было такого врача, который мог бы ему помочь. Слишком поздно. Пуля, конечно же, прошла сквозь сердце. Какое тут можно придумать лекарство, если не считать нового президента? А он, Люсендер, присоединится к Цезарю, Аврааму Линкольну и Кеннеди — в великих государственных мужей, павших от руки убийцы. Он все еще был жив. В голове неслась вереница воспоминаний. Четыре года — первая незаслуженная пощечина и первая обида. Семь лет — первая похвальная грамота, полученная благодаря соседу, который позволил списать у него сочинение Семнадцать лет — первая девушка — Он потом с ней снова встретился, это было ошибкой, она оказалась совершенно несносной. 21 год, диплом историка, на этот раз все по-честному. 23 года, кандидатская по античной философии. 25 лет, докторская по истории античной философии. 27, вступление в социал-демократическую партию благодаря связям отца. Девиз будущей карьеры «Кто хорошо знает прошлое, лучше всех строит будущее». 28 лет. Брак с первой цыпочкой, актриской, имени которой он уже и не помнил. 29 лет – первые подлости и первое предательство, чтобы попасть в центральный аппарат партии. 32 года – выборы в мэрию Тулузы, скалачивание первого капитала за счет продажи муниципальных земель, первая покупка картин великих мастеров, античных скульптур, беспорядочные связи. 35 лет – выборы в национальное собрание, первый замок в Лазере, Лазер – департамент Наги Франции на центральном французском массиве. 36 лет — развод и новый брак, опять с цыпочкой, немецкая топ-модель, горошина вместо мозгов, но зато ноги, которые соблазняты и святого. 37 лет — домомладенцы в каждом углу. 38 лет — непродолжительный уход в тень по делу о взятке при продаже пакистанских самолетов. 39 лет — стремительное возвращение на политическую арену благодаря новой супруге, дочь президента Конгома, на этот раз удачный выбор. Назначение на пост министра иностранных дел и первый по-настоящему омерзительный поступок организации убийства перуанского президента и замена его марионеткой. 45 лет. Смерть президента Конгома. Предвыборная кампания на пост президента прекрасной Французской Республики, полностью профинансированная за счет Перу. Новый девиз люсиндер изучал историю, теперь он ее пишет. Неудача». 52 года, новые выборы, победа, власть, наконец-то Елисейский дворец, бразды правления секретными службами, личный музей античных сокровищ, тайно позаимствованных за границей, черная икра половниками, 55 лет, угроза ядерной войны, противник испугался, или синдер лишился своего первого шанса войти в историю». 56 лет — все более молоденькие любовницы, 57 лет — встреча с настоящим другом, черным лабрадором Верцингеторигом, которого невозможно подозревать в честолюбии и корыстности. Наконец, 58 лет — и мгновенное завершение замечательной биографии великого человека убили в толпе посреди Версаля. Больше никаких зеркальных шаров». Такова жизнь, даже если это жизнь президента. Прах к праху, пепел к пеплу. Человек — червь и будет съеден червями. Если бы только ему дали уйти с миром. Даже червяка тот имеет право умереть тихо, но нет. Они открывают ему глаза, кладут на операционный стол, тычут пальцами, сдирают одежду, подключают к каким-то сложным аппаратам и трещат без умолку, как сороки». Все для спасения президента. Идиоты. К чему все эти старания? Он чувствовал, как наваливается чудовищная усталость. Жизнь потихоньку уходит. Именно так. Уходит. Он чувствовал, что все куда-то уходит. Не может быть. Жан Люсендер ощутил, что он сам уходит. Покидает свое тело. Вот, вот. Ну, точно, он действительно покинул тело. Он? Может, кто-то другой? Что-то другое? Как это может называться? Его душа? Нематериальное тело? Эктоплазма? Материализованная мысль? Прозрачная и легкая. Вот они разъединяются, словно разваливается кокон. удивительные ощущение. Он сбросил, оставил свою кожу, как старое поношенное платье. Он поднимается, возносится выше, еще выше. Палец больше не болит. Как легко. Его новое «я» на мгновение задержалось под потолком. Он видел внизу распростертое на столе тело и врачей, прилагавших все усилия, чтобы вернуть его к жизни. Никакого уважения к покойному. Вскрывают грудную клетку, распиливают ребра, пихают электроды прямо в сердце. Невозможно больше оставаться здесь. К тому же они все время его окликают. Прозрачная, серебристая и эластичная нить, напоминающая пуповину, соединяет его с телом. По мере того, как он отдаляется, эта нить становится все длиннее. Он прошел сквозь потолок, сквозь этажи, набитые больными, сквозь крышу и небо. Вдали его манил свет. «Фантастика!» Другие люди, множество людей летят вокруг него, за ними тянутся серебристые нити. Он чувствует себя участником великого праздника. Внезапно его серебристая нить перестала растягиваться. Вот она твердеет, натягивается, тащит вниз. Кажется, это означает, что люсиндер еще не умер. Другие эктоплазмы смотрят на него в недоумении. Почему он не летит дальше? Нить тащит его обратно, как натянутая и резко отпущенная резиновая лента. Вот он снова проходит сквозь крышу, потолки, вновь видит операционную и в ней врачей, посылающих разряды в сотни вольт прямо ему в сердце. «Это запрещено! Два года назад он уже провел закон, ограничивающий применение интенсивной терапии». Он помнил статья 676 «После полной остановки сердечной деятельности не разрешается осуществлять какие-либо манипуляции, вмешательства или операции, которые могут привести к повторному запуску сердца». Но на президента этот закон, по-видимому, не распространяется. «Ублюдки! Дерьма куски!» Ему снова открылась неприятная сторона того, что он был главой государства. Сейчас он хотел лишь одного — быть клошаром, до которого никому нет дела. Бомжом, попрошайкой, рабочим, домохозяйкой. Неважно, кем, лишь бы его оставили в покое, лишь бы дали умереть спокойно. Первое, самое главное право гражданина — умереть спокойно. — Дайте же сдохнуть человеку! — кричал он изо всех сил. Но у его эктоплазмы не было голоса. Серебристая нить тянула его все ниже. Он уже не мог подняться обратно. Шлеп, и он слился со своим трупом. Что за мерзкое ощущение? Ой-ой, опять этот вросший ноготь! Сломанные ребра! И тут ему вкатили еще один разряд, на этот раз очень болезненный. Он открыл глаза. Врачи и санитары закричали от радости — И принялись поздравлять друг друга. Получилось, получилось, сердце бьется, он дышит, он спасен. Спасен. От кого спасен? От чего? Явно не от этих недоумков. Ох, как он страдал! Люсендер с трудом пробормотал что-то с мучительной гримасой. Прекратите, электрошок Закрывайте грудную клетку! А он хотел крикнуть «Закройте дверь! Дует же!» Ему было так больно, словно его резали по-живому. «Опять ты здесь, о мое бренное тело!» Он приоткрыл один глаз, вокруг кровати стояла целая толпа. Ему было так больно, так больно, жгло, как огнем. Он вновь закрыл глаза, чтобы еще раз увидеть чудесную, сияющую страну там. Высоко в небе.